Самым главным среди этих ощущений было желание вновь броситься в ледяной поток и попытаться вернуться к своему хозяину Грайру. Однако теперь он мог контролировать свои поступки. Влияние Грайра на его нервную систему значительно ослабло. Это было связано и с разделявшим их расстоянием, и с тем, что в колонии Грайров произошли значительные изменения. Все силы этого гигантского организма уходили на борьбу с быстро распространявшимися по пищевым каналам массовыми отравлениями квазином Впервые за всю историю своего существования колония Грайров сама оказалась в положении одной из своих многочисленных жертв. В конце концов Неверов выбрал направление, прямо противоположное тому, в которое пытался направить его не слишком удачливый хозяин. В той части подземного города, в которой он теперь находился, стало намного темнее. Здесь не было светящегося тумана, однако стены продолжали слабо фосфорицировать, и глаза, привыкшие к полумраку, позволяли вполне отчетливо различать дорогу. По крайней мере настолько, чтобы избегать многочисленных коварных ловушек, то и дело попадавшихся на его пути. Благодаря невероятному везению он попал в малопосещаемую, заброшенную часть подземелья. Здесь не было постоянных троп. а пол туннеля изобиловал трещинами и провалами, через которые ему приходилось то и дело перебираться. Часа через два Неверов решил, что уже достаточно отдалился от своего врага, чтобы позволить себе немного отдохнуть. Он почти не ощущал внешних ментальных приказов, и каждая мышца, несмотря на усталость, легко подчинялась ему, словно радовалась вновь обретенной свободе. Туннель, по которому он шел, в то время петлял, и ему приходилось чертить на плоском кусочке камня, Пройдены участки пути, отмечая каждый поворот. Его электронный блокнот исчез, зато на поясе сохранился хороший походный нож, ножны которого были крепко приторочены к поясу. И теперь он использовал его лезвие вместо карандаша. Если верить чертежу, он постепенно приближался к центральной части подземелья, по одному из нижних нежилых горизонтов. Впрочем, в своем местонахождении он не был полностью уверен. Сейчас самой главной задачей стали для него поиски Элайн. Он звал ее снова и снова, но каждый раз безуспешно. Наконец, туннель привел его к очередной путевой развязке. Все переходы подземного города строились по одному и тому же плану. И мрачный колодец, на дне которого он теперь стоял, как две капли воды походил на тот, в котором совсем еще недавно они сражались с Греерами и потерпели сокрушительное поражение. Неверов в нерешительности остановился, пытаясь разобраться в десятках ответвлений, расходящихся отсюда в разные стороны. И пока он тщательно отмечал их на своем куске камня, сбоку послышался характерный шелестящий звук, сопровождавший движение Грайеров. Прежде чем он успел отреагировать, в нескольких шагах от него появилась и сразу же исчезла в противоположном проходе одна из грайранских собак. За ней пронесла следующая и еще одна. Он замер, сжимая в руке кинжал и ежесекундно ожидая нападения, решив, что на этот раз живым они его не возьмут. Но дробный перестук многочисленных ног постепенно затих вдали, Грайры не вернулись, и он долго не мог понять, что произошло. Они не могли его не заметить. Их усы антенны мгновенно засекали ауру человеческого мозга с расстояния в сотни метров. И вдруг он сообразил, что стал для них так же невидим, как и Лайн. Аура его мозга, измененная ядом Грайра, больше не представляла интереса для его врагов. По сути дела для всех, кроме одного и единственного, он стал невидим. Этим следовало воспользоваться. Отбросив всякую осторожность, он сосредоточился лишь на одном – найти Элайн. Его ментальный сигнал становился все сильнее. Он чувствовал, как бешено стучало сердце от этих усилий. И когда голова начала раскалываться от боли, когда надежда совсем было покинула его – Он, наконец, услышал далекий отклик. Как только Элайн определила направление, из которого исходил его сигнал, связь сразу же окрепла и усилилась. Ее мысленные послания, сухие и короткие, похожие на телеграммы, содержали только конкретные инструкции. Чувствовалось, что она ведет эту передачу из последних сил, и ей угрожает какая-то опасность. «Поворачивайся на месте», до тех пор... пока сигнал, исходящий от меня, не станет наиболее сильным. «Отметь направление. Перейди на сотню метров в сторону. Проделай это еще раз на пересечении этих двух линий». «Я знаю, как рассчитать азимут», — перебил он ее. «Что с тобой?» Она не ответила на его вопрос, и это встревожило Неверова еще сильнее. «Я не смогу больше поддерживать связь. Ты должен найти черную молнию. Она наша единственная надежда». Едва он успел засечь второе направление, как связь прервалась.